Через минуту друзья спустились на улицу и вышли из ворот темпла. Ну, Мортимер, по какому направлению тебе хотелось бы начать гон? В районе Бэтнелл-Грина местность пересеченная и довольно затруднительная для бега. К тому же мы с учителем уже давно там не бывали. Что ты скажешь насчет Бэтнелл-Грина? Согласен на Бэтнелл-Грин. Замечательно. Теперь... Как только мы дойдем до кладбища при соборе Святого Павла, мы схитрим и замедлим шаг. И я покажу тебе, учителя. Однако оба они увидели его, еще не доходя до кладбища. Он крался за ними один в тени домов по другой стороне улицы. Видишь его? А, -а, -а теперь приготовься. Я сейчас разовью скорость. Не приходило ли тебе в голову, что если это продлится, дети веселой Англии много потеряют в смысле образования? Учитель не может смотреть и за мной, и за мальчишками вместе. Ну как, приготовился? Пошли! С какой скоростью он шел, для того, чтобы загонять учителя, а потом, как он топтался и мешкал, для того, чтобы на иной лад испытать его терпение... Какие странные пути избирал не для чего другого, как только для того, чтобы провести и наказать учителя. И как он изматывал его всеми уловками, какие только мог изобрести его изворотливый ум. Все это Лайтвуд отмечал, изумляясь тому, что этот беззаботный человек может быть таким предусмотрительным, и что такой лентяй может так стараться». Наконец, когда третий час охоты был уже на исходе, и Юджин опять загнал несчастного учителя обратно в сити, он провел Мортимера по каким-то темным проходам на маленький квадратный дворик. Быстро вывел его назад, и они почти наткнулись на Брэдли Хедстона. При этом Юджин, как ни в чем не бывало, вел беседу с Мортимером, словно их никто не мог услышать. «Ты же видишь, я тебе говорил, Мортимер... Ты сам видишь, он терпит адские муки. Для данного случая это было не слишком сильно сказано. Учитель был похож не на охотника, а на загнанного зверя. Замученный, растерянный, с выражением обманутой надежды и всепожирающей ненависти на лице, с белыми губами, дикими глазами, встрепанный и стерзанной злобой и ревностью, мучимый сознанием, что все это в нем заметно и что они этому рады, он прошел мимо них в темноте, словно бледный призрак головы, повисший в воздухе. Лицо его было настолько выразительно, что вся остальная фигура делалась совершенно незаметной. Мортимер Лайтвуд был не особенно впечатлителен, но это лицо произвело на него впечатление». Он не один раз заговаривал об этом по дороге домой и не один раз после того, как они вернулись домой.